А вторая. Новые знакомые. «Приговаривают к смерти. И чего я там не видел? Но все же столь скорая встреча с госпожой никак не входила в мои планы. Поэтому надо срочно исправлять ситуацию. Граф, мы можем поговорить наедине. По залу прошелся еще один вздох, после чего народ зашептался. Я внимательно следил за настроением присутствующих. Несмотря на то, что Рикон фактически устраивал переворот, сторонников у него было не то, чтобы много, но перечить пока что никто не смел. уж больно населён был возможный правитель. Ну, пойдем, Громов, поговорим, протянул он, затем резко развернулся и быстрым шагом направился в дальнюю часть зала. Я неспешно последовал за ним, при этом демонстрируя окружающим полную уверенность в собственных силах. И это подействовало. По крайней мере, две женщины приветливо мне улыбнулись, а один старик и вовсе попытался подбодрить, скинув кулак в воздух. Память подсказывала, что помещение, куда мы переместились, когда-то было рабочим кабинетом моего отца, точнее, отца Андрея. Рекон вальяжно расположился в кресле, закинув ноги на стол. Тем самым он всячески показывал, что является хозяином положения. Мне было плевать на подобные выкрутасы. Он считает меня мальчишкой? Смешно. Я прожил десятки жизней, поэтому все их интриги для меня не более чем мышиная возня. Чего ты хотел? холодно спросил он. Будешь молить о пощаде? Правильно говорят, что ты пошел в мать. Светлослав никогда бы не запятнал свою честь подобным унижением. Просто прими свою участь и покончим с этим. Я обещаю тебе быструю и безболезненную смерть. Я неспешно подошел к стойке, на которой стояли фигурки различных чудовищ. Пощады? О чем ты, Рикон? Думаешь, я не понимаю, что твой приговор лишь фикция, которую наверняка отменит высший совет. Я взял фигурку в виде огромного пузатого мертвеца и постукивая тростью о пол, направился обратно к столу. Разве не видишь, что они до сих пор преданы моему отцу, а не тебе? Не стоит считать меня глупым подростком, неспособным за себя постоять. Я с силой поставил фигурку прямо перед драконом. Тот некоторое время подумал, после чего размашистым ударом снес ее со стола, а в следующую секунду в его руке появился черный огонь. Ты забыл, с кем говоришь, мальчишка? То есть мы перешли п, к пустым угрозам. Усмехнулся я, после чего щелкнул пальцем, и в то же мгновение огонь в его руке потух. Даже мне, не питавшего ни малейшей неприязни к этому человеку, было приятно смотреть на то, как вытянулось его лицо. Как как ты это сделал? Я неопределенно пожал плечами, решив не вдаваться в подробности, не рассказывать же ему, что мне пришлось потратить на этот фокус крупицу восстановившегося ресурса. Расточительно, знаю, но ситуация требовала решительных мер. Рекон должен не только выслушать меня, но и сделать правильные выводы. Ты думаешь, что мы зашли в тупик, но это не так. Хочешь занять трон Ярославля? Я могу уступить тебе его, но при выполнении некоторых условий. Боевой настрой Рекона в момент улетучился. Вместо него появилась помесь недоверия и интереса. И чего же ты хочешь? Мне нужно несколько спокойных недель, чтобы восстановить свои силы. Это замок князя. Находиться здесь твое право. Это так. Я посмотрел, куда можно присесть, чтобы немного передохнуть. все таки парень долгое время лежал без движения, и это серьезно сказалось на его теле. Да и поесть бы, не помешало. Наконец я выбрал мягкое кресло, обитое черной кожей, стоявшее недалеко от двери. Оно мне показалось наиболее удобным. Расположившись в нем и отложив трость к стене, я продолжил. Мы оба понимаем, что спокойной жизни мне не видать. Вы рано или поздно найдете способ убить меня. Причем организуете все так, чтобы все выглядело как несчастный случай. Граф несколько секунд буравил меня взглядом, после чего усмехнулся. Ха, странно. А Святослав говорил, что ты очень далек от политики и всевозможных интриг. Ха. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы просчитать такую нехитрую комбинацию. Ну хорошо, я дам тебе этот месяц. Но что дальше? Если ты просто возьмешь и уйдешь из крепости, мне начнут задавать вопросы. Да и соседи не поймут подобного и выкатят претензии. Или того хуже, соберут людей и попробуют организовать возвращение трона законному правителю. А я сделаю это так, что ни у кого не возникнет никаких вопросов. Ха. И как же? Я улыбнулся и принялся рассказывать ему свой план. И с каждой секунды его лицо становилось мрачнее и мрачнее. Разговор шел недолго, поэтому уже через десять минут мы вернулись в общий зал. Члены Высшего совета, это название я достал из памяти, продолжали сидеть на своих местах и что-то неспешно обсуждать. Подозреваю, что меня Из воспоминаний Андрея стало понятно, что местный князь не обладал безграничной властью в городе-крепости. Формально он отвечал за функционирование защитных механизмов и за проведение воинских операций в мёртвых пустошах, в то время как высший совет занимался вопросами жизнедеятельности города. В первое десятилетие после зомби-апокалипсиса князья управляли всем единолично, но это привело лишь к междоусобным войнам с другими крепостями. Подумать только, Двадцать лет локальных столкновений в условиях, что мир и без этого стремительно мертвел. Сколько жизней живу, а люди везде одинаковые. Когда дело начало набирать скверный оборот, дед Андрея, Виктор... Созвал собрание князей всех близлежащих городов. Там они и пришли к выводу, что дальнейший раз приведёт лишь к взаимному уничтожению. Они заключили мир и согласились немного ограничить собственную власть. Уже позже появились гражданские собрания, в итоге превратившиеся в высший совет. Туда попадали представители знатных семей, обычно владеющих целой отраслью. Они могли накладывать вето на решение князя, если оно нарушало принятые законы. Вот и сейчас, судя по их лицам, члены совета собирались дать отпор графу. Кто-то из личных мотивов, другие из весьма теплых отношений с моим отцом. Но ни один из них, судя по воспоминаниям Андрея, не испытывал ко мне ни грамма симпатии. Слишком уж неприятным и слабым был паренек». Когда мы вновь заняли свои места, с трибуны поднялся старик, который подбадривал меня перед разговором. Господин Рикон, пока вывели беседу с княжеча, мы тоже кое-что обсудили. И о чем же вы говорили, господин Крок? В голосе графа проскользнуло едва заметное раздражение. Несмотря на предельно миролюбивый тон, было заметно невооруженным взглядом, насколько эти двое друг друга ненавидят. Искры так и летали. Мы не считаем показания Аржена достаточными, чтобы приговаривать Андрея Громова к смерти. Но даже если бы они оказались правдой, то действия этого молодого человека были верными. В ситуации, когда отряд попал в ловушку и смерть была неминуемой, он взял на себя смелость и отступил, чтобы не оставить наш город без управления. Это ли не показатель зрелости ума в столь юном возрасте? Признаться, даже у меня челюсть отвисла от такой интерпретации событий. Как ловко дедок вывернул, даже не подкопаешься. И ведь каждый присутствующий понимает, что подобная формулировка это лютый бред. Но все же молчат. Следовательно, они уже обо всем договорились и сейчас просто оповещают рикона. "Вы!" сквозь зубы произнес граф, но все же вовремя успокоился я не смотрел на ситуацию с этой стороны. На лице деда растянулась широченная улыбка. Именно для этого и существует высший совет. Мы с вами работаем сообща и предупреждаем, если кто-то вот-вот совершит ошибку. Поэтому он оглядел остальных и гордо вскинул голову. Предлагаю провести инаугурацию Андрея через неделю. Он наш князь по праву и по совести. Присутствующие активно захлопали, а вот граф заметно посмурнел. Кажется, он до конца не верил, что я действительно сдержу свое слово. Ну, хорошо. Теперь моя очередь говорить. Я привлек внимание людей, после чего продолжил. Я хотел бы поблагодарить Высший совет за оказанное доверие, но вынужден отказаться от титула князя. Присутствующие резко замолчали. А дед так вообще ошарашенно сел на скамью. Понимаете, смерть родителей побудила в моем сердце жгучее желание мести. Я корю себя за то, что оказался слишком слабым, чтобы спасти их. Но в этом нет твоей вины, Андрей, попытался вмешаться дед. Есть. Если бы я с самого детства прикладывал максимум усилий, чтобы развить свой воинский и магический талант, то все могло пойти по другому сценарию. Кто знает, Может именно моего вмешательства не хватило, чтобы изменить ход сражения? «Княжесть Громов взяла голос женщины средних лет собранными в конский хвост волосами. После того, как вы примете дела, мы сможем снарядить отряд, который отыщет Гончего, забредшего на нашу территорию, и уничтожить его. У вас будет шанс отомстить за смерть отца. И в чем же будет моя заслуга? В том, что я возложу эту миссию на плечи своих воинов. Нет, госпожа. В голове сразу всплыло имя. Марианна. Эта ситуация требует более радикального решения. Судя по замешательству на лицах членов совета, все шло не по плану. Я же выдержал драматическую паузу. Есть только одно место, где у меня получится достаточно хорошо развить собственный навык. Одно место, где меня обучат как магической науке, так и воинскому искусству. Кажется, дед понял, к чему идет разговор, поэтому попытался меня перебить, но у него ничего не вышло. После полного восстановления и коротких сборов я планирую поступить в Академию Пустоши, чтобы выучиться на охотника на мертвецов. Сразу после собрания Рекон вызвал своего первого помощника Владимира. Он не верил словам Громова, но все же решил воспользоваться возможностью разрешить ситуацию без лишней крови. Теперь граф собирался проследить за последующими действиями Андрея, а после принять окончательное решение о его участи. Господин склонил голову жилистый воин с тонкими усами. Не понимаю, почему этот парень зажёгся идеей поступить в академию, задумчиво произнес Рикон. А меня тревожат вещи, которых я не понимаю. У него были какие-нибудь контакты до собрания? Помощник покачал головой. Нет, насколько мне известно, он пришел в себя как раз во время вашего выступления. Полагаю, что странное поведение может быть связано с полученными травмами. Парень может быть не в себе. Мне так не показалось. В памяти Рикона до сих пор крутился момент, когда Громов одним щелчком разрушил черный фаербол. Не самое легкое заклинание, между прочим. Даже ему, магу пятой ступени, такое не под силу. Судя по всему, Андрея снабдили каким-то необычным артефактом, с помощью которого он проделал этот фокус. Ну, или Святослав успел обучить своего сына заклинанию уровня поясов. Хотя нет, это вряд ли. Пацан никогда не проявлял особого рвения в учебе. С этого дня внимательно следи за каждым его шагом. Докладывай о любых встречах, о каждом необычном действии или приказе. Мне надо знать все!» Особенно если он увидится с кем-то из Высшего совета. Будет сделано, господин. Судя по шокированным вздохам участников Высшего совета, Академия Пустоши была тем еще злачным местом. Но что было делать? Мне нужна причина, чтобы покинуть город, и я ее получил. Пусть и таким необычным способом. Дело в общепринятом правиле. Если кто-то решил поступать в это учебное заведение, то никто не смел отговаривать или препятствовать его решению. В академии готовили охотников на мертвецов, единственных людей, способных в одиночку прогуливаться по мертвой пустоши, Причем делать это в перерывах между попойками и ухаживаниями за какой-нибудь книжной, лучшие бойцы, бесстрашные наемники, законченные отморозки, как их только не называли. Но все было не так радужно. Чтобы обучиться на охотника, надо было добраться до академии, что уже считалось весьма непростым делом. И только потом начиналось самое веселье, ведь заканчивали обучение всего 20% от поступивших. И обычно это были весьма талантливые либо очень целеустремленные ученики. Андрей же не относился ни к первым, ни ко вторым так как не обладал ни серьёзными магическими способностями, ни упорством в изучении воинского дела, что было очень заметно по его весьма дрыщеватому телу. А, я вздохнула. И откуда у меня в голове такие словечки появляются? Всему виной смешение воспоминаний. Жаргон парня передается мне с эмоциями, что сказывается на моей манере речи. Так что придется еще пару лет терпеть. Подобное. Сразу после завершения совета Рикон со своим помощником вернулись в кабинет, а меня перехватил Корк и Марианна. "Мальчик мой, мы можем поговорить", отечески спросил старик. Он всем видом изображал озабоченность моей судьбой. Парень, наверное, поверил бы. "Я нет. Если собираетесь отговорить меня, то не стоит тратить время. Это окончательное решение". В разговор включилась Марианна. Андрюша, любой в этом зале понимает, что Рикон заставил тебя принять это решение. Хочет, чтобы ты сгинул в мертвых пустошах или еще хуже, погиб во время пьяной поножовщины в каком-нибудь захудалом придорожном кабаке. Ошибаетесь, спокойно ответил я. Это исключительно мое решение. Прошу прощения, мне надо вернуться в свою комнату на восстановительные процедуры. Разговаривать дальше не было смысла. Этим двоим явно нужен ручной наследник. А значит, мы точно не сработаемся. Хотят получить инструмент для борьбы с графом, Пусть придумают что-то другое. Меня местные дрязги абсолютно не интересуют. Пока шел обратно, внимательно рассматривал замок. Это позволяло быстрее вникнуть в реалии нового мира, а заодно разобраться в географии этого здоровенного помещения. На стенах висели картины, изображающие всех членов династии Громовых, а также некоторых людей из Высшего совета, видимо, тех, кто особо отличился в деле развития Ярославля. Кто-то просто позировал, другие были изображены в процессе сражения с разными подвидами мертвецов. А, интересно. Сам не заметил, как оказался в грандиозном приемном зале. Под ногами был холодный мраморный пол, на котором изображены сложные геометрические фигуры. Впереди находились огромные деревянные двери с железными ручками, а вокруг стояли высокие столбы, украшенные резьбой и орнаментом. "Да уж, кто то из рода Громовых, определенно <свят> увлекался дизайном". Внезапно со стороны дверей, откуда я пришел, послышался юношеский голос. Андрюха, какая неожиданная встреча. Обернувшись, я увидел, что ко мне приближаются четверо ребят плюс-минус моего возраста. Три парня и та самая молодая девушка, которой бывший владелец тела испытывал романтические чувства. Следил за мной. Спросил я, окинув собеседников равнодушным взглядом: "Зачем?" Мое спокойствие явно сбивало их с толку, поэтому на ответ потребовалось несколько секунд. И само собой, вперёд выдвинулся самый здоровый из этой компании. Вспыхнувшие эмоции подсказывали, что прошлой Андрея его недолюбливал и побаивался. "Кому ты сдался, чтобы за тобой следили?" угрожающим тоном произнёс он. "И вообще, следи за языком, и не забывай, что больше не находишься под защитой своего отца". Девушка подошла и взяла его под локоть. "Дим, давай не будем нагнетать ситуацию". Андрей только пришел в себя после тяжелого ранения и не до конца отдает отчет в собственных действиях. Хорошо, милостиво ответил он. Парню явно нравилось женское внимание. Тогда скорее заканчивай, а потом пойдем повеселимся. Меня их дела не особо беспокоили. Я бы уже давно ушел, но пока что не совсем понимал, где именно нахожусь. В этом я и пытался разобраться, взывая к памяти реципиента. Но меня самым бессовестным образом прервали. Андрюш, вперед выступила девушка. Мне очень нужно с тобой поговорить. О чем?» — Она бросила взгляд на своего друга и выдохнув выпалила: Нам надо расстаться. «Какое же удачное стечение обстоятельств. «Еще одной проблемы меньше. Мне сейчас только якоря в виде подростковой любви не хватало. Ты должен понять, Продолжила девушка. Теперь господин Рекон является правителем Ярославля, а значит, а значит, что в лице его сына ты нашла себе более перспективного кавалера. Равнодушно продолжил я. Никаких проблем. Ты неправильно меня по Она резко прервалась, после чего бросила на меня возмущенный взгляд. Стоп! Что ты сейчас сказал? Никаких проблем? Да? Тивнул я, обрадовавшись тому факту, что нашел в памяти путь до своей комнаты. Меня никогда не интересовали переходящие призы. И раз вопрос решен, я, пожалуй, пойду. Не дожидаясь ответа, двинулся в сторону выхода, но почти у самой двери меня резко схватили за плечо, развернули и прибили к стене. Не смей поворачиваться к нам спиной, урод, прорычал Дмитрий. «Уйдешь, когда мы тебе позволим. Я бросил ленивый взгляд на державшую меня ладонь, после чего произнес "А, советую убрать руку". "А то что?" ухмыльнулся здоровяк. «Видит марана", вздохнул я. Меня вынудили это сделать.